Василий Царевич и Елена Прекрасная В некотором царстве, в некотором государстве Жил-был царь Иван И у того царя был брат Василий Царевич Ни в чем ему счастья не было Самый царь на него распрогневался И выгнал из дому С той поры и прозвали его несчастным Василием Царевичем. Наконец он дошел до такой бедности, что не имел у себя даже новой одежи. Приходит праздник Христов День. Накануне того дня ходит весь народ царя поздравлять, а царь для того праздничка дарит кого деньгами, кого чем. Вот в такую-таки страстную субботу шел Василий Царевич куда-то по улице, и попадает ему навстречу бабка голубая шапка и говорит, ⁇ Здравствуй, Василий Царевич, что ходишь не весел, что головушку повесил, а он ей в ответ... «Ах, бабка, голубая шапка, как мне быть радостному!» Приходит этакий праздник, все имеют хорошую одежу, а я, царский брат, не имею ничего, даже и, и разговеться нечем. «Поди же ты, — говорит она царевичу, — к брату Ивану-царю» и попроси, чтобы он тебя пожаловал чем-нибудь, да подарил». Вот. Василий-царевич послушался, вошел он в царскую комнату, увидал его брат и спрашивает, «Что скажешь, Василий несчастный?» Я пришел до тебя, братец, сказал Василий. Василий Царевич, для этого праздника ты всех даришь, да, а, а меня еще ничем не пожаловал. В это время было у царя много всяких генералов. И начал царь над братом смеяться. Говорит, «Чем я тебя, дурака, подарю? Чем пожалую?» И выносит ему царь подарочек сорок сороков черных соболей и еще дарит золото на пуговице, шелку на петельке. Вот тебе, брат, и подарочек. Шей из него тулуп ко Христовской заутренне, и чтобы в каждой пуговице было по райской птице, по коту заморскому. Поблагодарил его Василий-Царевич, заплакал и пошел. Не рад и подарку стал. Вот он идет, да и идет по улице, И попадается ему опять навстречу бабка-голубая шапка. Спрашивает его, чем Василий-царевич подарил тебя, братец? Ой, бабка-голубая шапка, подарил мне, брат, сорок сороков черных соболей, чистого золота на пуговицы. Из зеленого шелку на петельки. Велел шить, ко Христовской заутренне шубу, И чтобы в каждой пуговице райские птицы пели И коты заморские мяукали. Говорит бабка-голубая шапка, «Иди за мной, Василий-Царевич, Не тужи и не печалься». Идут они путем дорожкаю и близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, приходят к дворцу Елены прекрасной. Говорит бабка голубая шапка: "Ты Василий царевич останься за воротами, а я, а я пойду к Елене прекрасной и буду за тебя сватать." Входит она к Елене Прекрасной в комнату и сказывает «Матушка Елена Прекрасная, я пришла сватать тебя за Василия Царевича». Елена Прекрасная спрашивает бабку голубую шапку «А где же Василий Царевич?» Она отвечает «Василь Царевич остался за воротами» не спросясь, не смеет взойти. Елена Прекрасная тотчас приказала взойти Василию Царевичу, глянула на него, и он ей весьма понравился. Посылала она Царевича в другую комнату и давала ему двух слуг, и почитала его женихом своим. А бабка Голубая Шапка говорит... Ах, матушка Елена Прекрасная, Ему брат подарил на тулуп сорок сороков Черных соболей чистого золота На пуговицы зеленого шелку на петельки И приказал ко Христовской заутрене Шубу сшит, чтобы в каждой пуговице Пели птицы райские Кричали коты заморские. Елена Прекрасная, выслушав, отвечает бабке, что все будет готово. Бабка Голубая Шапка распростилась и ушла. Под вечер Елена Прекрасная выходит на свой крылец и кричит «Гой, еси, братец Ясенсокол, лети ко мне!» Скоро-наскоро, время на время. И вот прилетает ясен сокол, ударился о крылец и сделался удал молодец. Здравствуй, сестрица, здравствуй, братец, кое о чем потолковали, посудачили. Наконец Елена прекрасная сказала своему братцу. Я выбрала себе жениха, Василия Царевича, Шей ты ему тулуп ко Христовской заутрине. Отдает ему сорок сороков черных соболей, Чисто золото на пуговицы И зеленый шелк на петельки. И накрепко наказывает, Чтобы в каждой пуговице пели птицы райские И мяукали коты заморский и чтобы тулуб непременно был готов вовремя не беспокойся сестрица все будет сделано а василий царевич того и не ведает что завтра будет с обновою только за благовестили за утренню прилетел ясен сокол Ударился о крылец, Сделался удал добрый молодец, Сестрица выходит встречать братца. А он, а он отдает ей готовый тулуп, Поблагодарила Елена Прекрасная Своего братца за такую услугу, Отослала эту одежу Василию Царевичу И приказала надеть Обрадовался царевич, нарядился и приходит в комнату Елены прекрасной. Она тотчас приказала заложить в повозку лошадей, чтобы ехать к Заутрене. Перед отъездом отдала ему три яичка. Первым яичком по выйся с протопопом. Второе – отдай брату Ивану царю, а третье – тому, кто тебе больше мил. А в церковь войдешь, становись, становись впереди своего братца родного. Приезжает он к заутрене и становится, как ему, как ему велено, поперед брата. Царь не узнал его, сам с собою думает, что это за человек. Приказывает своему генералу подойти поближе и спросить поучтивей, кто он, кто он таков. Генерал подходит и спрашивает Василия царевича. Царь приказал узнать, царь ли вы, царевич, король. «Или вы королевич, или сильный, могучий богатырь?» А он ему отвечает, «Я здешний». На отходе за утренний Василий царевич стал наперед христосоваться с протопопом похристосовавшись, отдает ему яичко, идет потом к брату Ивану-царю и говорит, «Христос воскресе, братец!» Тот отвечает «Воистину воскресе!» И отдает ему Василий Царевич другое яичко. Оставалось у него еще одно. Выходит он из церкви, попадается ему Алеша Попович. «Христос воскресе, Василий Царевич!» «Воистину воскресе!» Пристает Алеша Попович. «Давай яичко!» Нету у меня, отвечает Василий Царевич. Пришел домой, похристосовался с Еленой Прекрасной и отдал ей третье яичко. Она говорит, ну, Василий Царевич, а я и не думала, чтобы ты мне оставил яичко. Теперь я согласна выйти за тебя замуж. Поезжай, Просить своего братца на свадьбу к нам. Василий-Царевич поехал к брату. Тот ему шибко обрадовался. Стал Василий-Царевич просить его на свадьбу к себе. А братец спрашивает. «Где же ты невесту берешь?» «А я беру невесту Елену Прекрасную». Вот сыграли они свадьбу». После той свадьбы сделал Иван-царь пир на весь мир и позвал брата Василия-царевича с женою Еленой Прекрасной. Время приходит на пир идти, зовет Василий-царевич жену свою, а она говорит, «Василий-царевич, я так хороша, что боюсь». Как бы меня не изурочили, Поезжай лучше один. Приезжает к брату Василий-Царевич, А тот спрашивает, Что же ты один приехал, А не с женой? Она нездорова, братец. Вот они много ли, мало ли, Попировали, и погулявши, Каждый из гостей начал хвалиться. У этого... О, хорошо, у другого другое. А Василий-Царевич молчит, ничем не хвалится. Подходит к нему брат и спрашивает. Ты, братец, что сидишь, ничем не похвалишься? Да чем похвалюсь я, говорит Василий-Царевич. Ну, хоть тем похвались, что жена у тебя хороша. «Да, правда твоя, братец, жена у меня хорошая!» Вдруг подбегает к Василию Царевичу Алёша Попович и говорит «Ну уж хороша, я с нею без тебя ночь спал!» Тут все гости сказали – Коли ты спал с нею, так поди же с нею, выпорся в бане и принеси именное ее кольцо. Тогда мы поверим, а не принесешь кольца, повесим тебя на виселице. Нечего делать. Пошел Алеша Попович, сам запечалился. Идет он путем дорожкой, попадается ему навстречу бабка-голубая шапка и спрашивает... Что ты, Алёша, так печален? Как мне не печалиться, Похвалился я у царя, Что с Еленой прекрасную ночь переспал. Тут все гости сказали, Коли ты с нею спал, Так поди же с нею выпарься в бане И принеси именное её кольцо, А не принесёшь, велим тебя повесить». Не печалься, пойдем со мною, говорит бабка. Приходят они к дому Елены Прекрасной. Бабка, голубая шапка, Алешу Поповича оставляет за воротами, а сама подлезла в подворотню, взошла в сене, глядь, а перстень именной тут на лавке лежит. Забыла его Елена Прекрасная В тот самый час, в то самое время Как после отдыха умывалась Сохватила старое это кольцо Отдала его Алешке Поповичу Довелела ему зайти на реку Намочить водой голову, будто в бане был Он то и сделал Приходит к царю во двор показывает всем именное кольцо, Василий-Царевич крепко огорчился и тотчас поехал домой и продал Елену Прекрасную купцам за сто рублей. В городе, куда увезена Елена Прекрасная, помер царь. И поэтому был клич, чтобы все сходились в тот город, выбирать царя, а царей у них выбирали так. Кто войдет в церковь со свечкой и, коли свеча сама затеплится, тому и царем быть. Все перепробовали свое счастье, свеча ни у кого не затеплилась. Елена Прекрасная услыхала про то и думает себе – Да и я пойду попробую своего счастья». Одевается она в мужскую одежу, берет в руки свечу и идет в церковь. Только взошла в церковь, у ней тотчас свеча и затеплилась. Все обрадовались и посадили ее на царство. Стала она царствовать и не забыла распроведать о своем муже Василии Царевиче, где он и как поживает. Узнала, что он крепко по ней скучает и послала за ним послов. Вот когда он приехал, да рассказал, как И что было, Елена Прекрасная догадалась, кто были виновники ихнего горя, и помирилась с мужем. Послали они за Алешей Поповичем, и он во всем им сознался, что кольцо отдала ему бабка Голубая Шапка, а он насказал у царя на Елену Прекрасную нарочно. Потому, дед, что Христос был сон с Василием Царевичем, Допросил у него яичко, А царевич ему не дал. Послали за бабкою голубую шапкою, Когда ее привезли, Тотчас начали допрашивать. Зачем? Она крала у Елены Прекрасной Именное кольцо. Затем сказала бабка, Что ты, Елена Прекрасная, Хотела меня... Поить, кормить три года, да и не исполнила. Тут повелели Алешу Поповича И бабку-голубую шапку расстрелять, А Василию Царевичу Елена Прекрасная Ручила царство, и стали они жить, уживать, Да и добра наживать».